Знак нестираемый, исконный узор придуманный в раю. О, смерть моя! Землёю снувший разлука плавная светла, полёт страницы соскользнувшей при дуновение состала. 13 июня 1924 года.